Аля подняла их, посмотрела внимательно, так и есть влажные. Куда она ходила? Откуда только недавно вернулась? Ох, не доведут до добра эти ночные гулянки. Она прошла на кухню, хотела выпить чаю, чайник был еще горячим. Кто-то совсем недавно его кипятил, кто-то... Понятно, кто. Дина, конечно. Остальные спят давно. Поговорить с ней, что ли? Да ведь слушать не станет. Кто ей, Аля? Даже не родственница, если по формальным признакам. Так непонятно кто. Нажала кнопку на чайнике, чтобы приготовить заварку так, как она любит, кипятком в строго выверенной пропорции и с ломтиком лимона. Истинные ценители чая за такую заварку покрыли бы ее несмываемым позором, но Али было наплевать и на ценителей, и на позор. Ей вообще уже давно было наплевать на то, что подумают другие. Чай получился бледным и прозрачным с четко определяемым вкусом жасмина и легкой терпкостью. Аля сделала первый глоток, блаженно зажмурилась и почувствовала, как начинает размягчаться и оттаивать замерзший где-то в груди ком напряжения. После таких вечеров, как сегодня, у нее всегда внутри что-то замерзало, или каменело, или железивалось, как она сама определяла это неприятное состояние, в котором присутствовали и чувство вины, и брезгливость к себе самой, и отчаянные попытки найти себе оправдание, и горькая очевидность бессмысленности и бесплодности этих попыток. Скрипнула дверь. Тяжелые, но тихие шаркающие шаги зашептали что-то невнятное, не то «я иду к тебе», не то «пойду в туалет и снова лягу». На пороге кухни возникла Дина в очередном невероятном балахоне с распущенными спутанными волосами и подсвечником в руках. Свеча в подсвечнике была новой, только что зажженной. «Все понятно», — подумала с раздражением Аля, — сейчас начнет проталкивать свои безумные идеи и лечить тетку. «Ты почему не спишь?» Она решила перейти в атаку, прежде чем племянница приступит к делу. Иногда такая тактика помогала. Но не в этот раз, к сожалению. «А ты где была?» «Ты ведь тоже не спишь?» «Ты считаешь нормальным приходить в три часа ночи?» «Ну, положим, ты сама только недавно явилась, так что не надо, ладно?» Аля пока еще старалась быть миролюбивой. В конце концов, девчонка не сделала ей ничего плохого. И разве она виновата, что на семью обрушилось горе, и что она потеряла мать, и уродилась она до такой степени не красавицей, что просто удивительно? Отсюда и странности. Однако же до тех пор, Пока странности проявляются в рамках семьи и квартиры, это еще ничего. А вот если они начинают затрагивать внешний мир и его обитателей, это может оказаться опасным. Дина аккуратно поставила подсвечник с горящей свечой на середину стола и села напротив тетки. Язычок пламени нервно дергался. От его кончика поднималась тоненькая темная струйка копоти. «Ну и зачем это?» — спросила Аля, делая очередной глоток из чашки, расписанной голубыми цветочками и зелеными листиками.